49. Государство их просто обмануло. Дело валютчиков. СССР. 1960-1961 год. В марте 2003 года газета «Известия» опубликовала фрагмент воспоминаний советского разведчика, работавшего в ГДР. Тот, в частности, рассказывал о реакции своего молодого коллеги на знаменитое «Дело валютчиков». Ведь эти валютчики пошли на преступление, зная, что в худшем случае они отсидят по 10 лет. И это они принимали в расчет. Если бы они знали, что получат вышку, они бы, возможно, на дело и не пошли. Государство их просто обмануло. Звали коллегу Владимир Путин. Эхо фестиваля Знаменитый призыв «Граждане, сдавайте валюту!» прозвучавший в беспокойном сне Никанора Ивановича Басова Управдома из гениального булгаковского романа в 1950-е советскому человеку показался бы да нельзя странным. В СССР того времени валюты практически никто не имел, да и мало кто когда-либо держал ее в руках. Немногочисленные счастливчики из числа дипломатов и внешторговцев, а также специалистов, артистов и спортсменов, бывавших за границей, тратили все до цента, сантима и Пфеннига на отсутствующие или остродефицитные в СССР вещи – одежду, технику, лекарства. Поэтому преступления, связанные с валютой, были редкостью, а статья Уголовного кодекса, предусматривавшая ответственность за соответствующие деяния, относилась к числу умеренно строгих. От 3 до 8 обычное дело. После смерти Сталина железный занавес со скрипом приподнялся, и в Советский Союз начали приезжать иностранные туристы. Особенно урожайным в этом плане оказался 1957 год, когда в СССР с большим успехом прошел шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На него приехали 34 тысячи человек из 131 страны. Помимо незабываемых впечатлений от общения с представителями иных культур у советских людей и некоторого количества детей фестиваля, родившихся у советских женщин, они оставили в нашей стране немалое количество валюты, обмененной по официальному курсу. Доллар, например, стоил около 90 копеек. Однако, как вскоре выяснили соответствующие органы, часть валюты не попала в доход государства, а перешла в карманы приветливых молодых людей, которые предлагали за нее представителям передовой демократической молодежи суммы в 5-7 раз превышавшие государственный обменный курс. Более того, по окончании фестиваля эти молодые люди не вернулись на институтскую скамью и стройки социализма, а продолжали свою преступную деятельность в районе улицы Горького, именуемой на их сленге «Эрзац Бродвей» или «Плешка» и «Невского проспекта». КГБ напряг осведомителей и довольно быстро выяснилось, что форцовщики представляют собой по-военному организованную структуру, во главе которой стоят некий Ян Косой и Владик Червончик. Вскоре начала поступать информация о третьем организаторе и вдохновителе по прозвищу «Дим Димыч». Происхождение слова «форцовщик» в точности неизвестно. Бытует мнение, что оно родилось в результате искажения первоначального термина «форсельщик», в свою очередь образованного от стандартного вопроса «do you have anything for sale?», с которыми представители этого беспокойного племени обращались к иностранцам. Наиболее колоритной фигурой в упомянутой руководящей тройке был, пожалуй, Ян Косой или Ян Тимофеевич Рокотов. В первый раз он был арестован в 1946-м, будучи студентом юрфака МГУ по делу своего одноклассника Джанрида Сванидзе, племянника первой жены Сталина, обвиненного в создании антисоветской молодежной организации. Дело начали раскручивать, но потом поступило указание его замять, и Рокота, в котором осветили 25,5 по рогам, был приговорен всего-навсего к высылке из Москвы. Из столицы он, надеясь на забывчивость органов, не уехал, скрывался, был вторично арестован и получил 8 лет лишения свободы. По воспоминаниям сидевшего с ним в лагере историка Юрия Фельштинского, первое время он жестоко страдал от прессинга уголовников, но затем сумел наладить с ними взаимовыгодные отношения и досиживал уже вполне благополучно, по лагерным меркам даже богато. Выйдя на свободу в середине 1950-х, он быстро оценил возможности, которые открывала перед оборотистым человеком скупка иностранной валюты, особенно золотых монет. Он любил дорогие рестораны и красивых женщин. Одна из его подруг, Валентина Ляля -ля, Дроздова, была в свое время любовницей Берии, вероятно, это имело для Рокотова определенное значение и повышало его самооценку. Его правой рукой стал совсем еще юный, в момент ареста ему было 24 года, Владислав Фаибишенко, которому стекались средства от бригадиров, выстроенной Рокотовым системы. Третий из будущих фигурантов, дело валютчиков, аспирант Плехановского института Дмитрий Яковлев, действовал несколько обособленно и был чрезвычайно осторожен. КГБ вышел на него до известной степени случайно. Суды-пересуды В 1960 году Рокотов и Файбишенко, а также другие активные участники золотой фирмы, как они называли свое предприятие, были арестованы. Доказательства их вины у следствия имелись в изобилии. При обыске изымались валюта и ценности на десятки миллионов старых рублей, записные книжки с нехитрыми цифрами, да и в признательных показаниях бегунков, рядовых форцовщиков недостатка не было. Поэтому после завершения следствия дело было передано в Московский городской суд и основные фигуранты получили наказание по верхнему пределу статьи 88 только что принятого Уголовного кодекса РСФСР «8 лет лишения свободы в колонии строгого режима». Примерно в это время был арестован Яковлев, который сразу начал сотрудничать со следствием. Статья 88. Нарушение правил о валютных операциях. Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг. Уголовный кодекс РСФСР в редакции от 27.10.1960. То, что произошло потом, было для послесталинского времени довольно необычным. Все-таки советское государство старалось теперь открыто собственных законов не нарушать хотя и не уникальным. Впрочем, начиналось все достаточно обыкновенно. До нескольких руководителей СССР, помимо Никиты Сергеевича Хрущева, называют еще и Анастаса Ивановича Микояна и Михаила Андреевича Суслова. Дошли жалобы иностранцев на разгул валютного черного рынка в первом в мире государстве рабочих и крестьян. Хрущев, как это с ним регулярно бывало, вспылил и потребовал решительных действий. Его пытались успокоить тем, что такие меры к этому времени уже были приняты, что выразилось в постановлении Верховного Совета СССР об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях до 15 лет лишения свободы. Судить же фигурантов дела по новому закону, говорили Хрущеву, нельзя, поскольку это будет грубым попранием общепризнанного юридического принципа, гласящего, что закон, устанавливающий или устражающий ответственность, не имеет обратной силы. Советское законодательство этот принцип тоже недвусмысленно признавало. Принятые в 1958 году основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик прямо указывали, что преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание, обратной силы не имеет». Но Никиту Сергеевича эта аргументация впечатления не произвела, и на пленуме ЦК КПСС, ссылаясь на требования трудящихся, в частности письмо работников Ленинградского металлического завода, о примерном наказании от щепенцев, он эмоционально, с переходом на личности, особенно досталось генеральному прокурору Р.А. Руденко и председателю Верховного суда СССР А. и горкину потребовал приговор пересмотреть. Мосгорсуд повторно рассмотрел дело и уже в соответствии с новой нормой Рокотов и его подельники получили 15 лет. Однако и этот приговор был сочтен неоправданно мягким. «Вы читали, какую банду изловили в Москве? И за все ее главарям дали по 15 лет? Да за такие приговоры самих судей судить надо!» Из выступления Никиты Хрущева на митинге в Алма-Ате 31 марта 1961 года. ЦК КПСС выступил с инициативой усиления ответственности за валюту вплоть до смертной казни, что и было проведено 1 июля 1961 года указом Президиума Верховного Совета. Руденко немедленно протестовал приговор Мосгорсуда в Верховном суде РСФСР как недостаточно суровый, и тот в двухдневном процессе вынес уже третье решение по делу валютчиков. Рокотов и Фаибишенко были осуждены к высшей мере наказания. Чуть позже отдельно был приговорен к расстрелу Яковлев. Приговор, как и положено, был встречен одобрительной реакцией трудящихся, которые на митингах и в письмах гневно клеймили отщепенцев. Известно по меньшей мере еще одно грубое нарушение законодательства в хрущевское время – Весной 1964 года в Ленинграде был приговорен к смертной казни за двойное убийство и расстрелян Аркадий Нейланд, которому в момент совершения преступления было 15 лет. По советскому закону максимальное наказание для несовершеннолетних составляло 10 лет лишения свободы. Я хочу строить коммунизм Ян Рокотов, подельник племянника Сталина и любовник любовницы Берии, Надеялся, что не все потеряно, и пытался добиться помилования. В письме на имя Хрущева 22 июля 1961 года он писал. «Я приговорен к расстрелу. Преступление мое заключается в том, что я спекулировал иностранной валютой и золотыми монетами. Ко мне два раза применяли обратную силу закона. Я очень прошу вас сохранить мне жизнь. Во многом я заблуждался. Сейчас я переродился и совершенно другой человек». «Мне 33 года, я буду полезным человеком для советского государства. Ведь я не убийца, не шпион, не бандит. Сейчас прояснился ум у меня. Я хочу жить и вместе с советскими людьми строить коммунизм. Очень прошу помиловать меня». Однако прошение о помиловании было отклонено. Дело валютчиков вызвало столь жесткую реакцию советского руководства по целому ряду причин. Во-первых, форцовщики позорили страну советов, наглядно демонстрируя иностранцам, что не вся советская молодежь проникнута исключительно идеалистическими настроениями. Во-вторых, они сбивали с истинного пути других молодых людей и внушали им ложные капиталистические ценности. В-третьих, нанесенный стране экономический ущерб действительно поражал воображение. Но, к сожалению, возникшая задолго до советской власти поговорка Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, в очередной раз получила свое подтверждение. История золотой фирмы не добавила Хрущеву ни внутреннего, ни международного авторитета. Через 15 лет академик Андрей Дмитриевич Сахаров приведет дело валютчиков как пример вопиющей несправедливости как по существу, так и по форме. Я особо хочу обратить ваше внимание на то, что в СССР смертная казнь назначается за многие преступления, никак не связанные с покушением на человеческую жизнь. Многим памятно, например, дело Рокотова и Файбишенко, обвиненных в 1961 году в подпольной торговле драгоценностями и незаконных валютных операциях. Президиум Верховного Совета принял тогда закон, предусматривающий смертную казнь за крупные имущественные преступления, когда они уже были присуждены к тюремному заключению. Состоялся новый суд, и задним числом, что нарушает важнейший юридический принцип, их приговорили к смерти. А затем, по этому и аналогичным законам были осуждены многие, в частности, за честно-предпринимательскую деятельность, за организацию артелей и тому подобное. А еще через десяток лет после выступления Сахарова об этом деле вспомнит безызвестный тогда сотрудник Дрезденской резидентуры КГБ. Впрочем, как мы видим сегодня, спор между приоритетом права и сиюминутно понимаемой государственной целесообразностью в нашей стране не закончен. По сути, всерьез еще и не начат.